послесловие. Радостное чувство, охватывающее вас при написании мемуаров, объясняется довольно просто. Вы как бы заново проживаете свою жизнь. В моем случае написание книги преподнесло мне такой подарок, ради которого большинство из нас, кошатников, не колеблясь, опустошили бы свой банковский счет. И я снова увидела моих кошек маленькими котятами. Каждый день, садясь за рукопись, я старалась вызвать в памяти один сюжет. Первый день, когда я приносила каждого котенка домой, их детские подвиги. И вскоре воспоминания начинали цепляться одно за другое, и всплывали даже те, которые я уже почти забыла. Картинки прошлого были такими яркими и живыми, что, вставая из-за компьютера поздним вечером, я всякий раз изумлялась при виде трех совершенно взрослых кошек, выстроившихся передо мной. «Когда они успели так вырасти? Когда Гаммер успел обзавестись этими седыми усами?» Какие-то минуты назад они были совершенными крошками, дравшимися за приоритетное обладание любимой игрушкой или старавшимися изо всех сил взобраться на диван, цепляясь крохотными лапками за обивку. Бывали, конечно, в прошлом и такие моменты, которые трудно было переживать еще раз. Некоторые из них оказалось труднее описать, чем в свое время пережить. Но при всем этом рассказ о моей жизни с кошками заставил меня увидеть эту жизнь с такой стороны, о которой я не думала, проживая ее. Мы прожили хорошую жизнь вместе, поняла я, печатая последнее слово рукописи. В конечном счете нам всем невероятно повезло. И когда я почти год назад сдала первый вариант рукописи, то решила, что все более или менее закончилось. Разумеется, не в том смысле, что наша жизнь подошла к концу. Но Гомер, как и Скарлетт и Вашти, похоже, уже был готов вступить в элегантный возраст. Самые великие их подвиги остались позади. Конечно, я знала, что книга будет издана и что впереди меня ожидает еще много работы, когда редактировала рукопись и помогала моему издателю рекламировать книгу. Но стоило моим мыслям вернуться к кошкам, у меня возникало смутное ощущение, что они легко и неторопливо уходили из моей жизни навстречу закату, как герои в конце фильма, когда все самое интересное, что должно было с ними случиться, уже случилось и осталось в прошлом. Теперь, когда я вышла замуж, и наша жизнь вошла в более-менее спокойное русло, что еще, думала я может с нами произойти и заинтересовать посторонних людей. Я даже не подозревала, что, написав эту книгу, я не только заново прожила нашу прежнюю жизнь, но и радикально изменила течение теперешней. Гомер из простого слепого кота превратился в Гаммера слепого чуда-кота. Из кота, который был только моим, он превратился в кота, принадлежащего всему миру. Вся наша жизнь изменилась, хотя я далеко не сразу осознала эти перемены. Первое подозрение зародилось у меня в тот день, когда я сдала первый вариант рукописи, потому что, по странному совпадению, именно на этот день была назначена первая фотосессия с Гомером. Мой издатель отправил к нам фотографа и помощника фотографа сделать фотографию кота, которая будет красоваться на обложке. Они буквально оккупировали нашу квартиру, начали двигать мебель в разные стороны и устанавливать гигантский рулон студийной бумаги, чтобы использовать ее в качестве задника. Кроме того, они привезли с собой мощные осветительные приборы вместе со специальными штативами высотой в 6 футов и другим оборудованием. «Очень трудно настроить свет так, чтобы он удачно высветил черного кота», — оправдывался фотограф. Вашти и Скарлетт отказались выходить из дальней спальни, пока продолжалась вся эта суматоха, но Гомер, естественно, ринулся в самую гущу событий. На то, чтобы установить необходимое оборудование, ушло, вероятно, в два раза больше времени, чем нужно, поскольку Гомер залезал в каждую сумку, запрыгивал на каждый предмет оборудования и как безумный рвал когтями студийную бумагу. Мне никогда не попадалась такая текстура. Интересно, что это за прикольная штука? Это был первый день, когда Гомер выступил в роли звезды и мой первый день в роли звездного куратора. Первый, но далеко не последний. Гомеру пришлось позировать еще на трех фотосессиях, Один раз его снимали вместе с моим издателем для рекламных фотографий, один раз для женского журнала «Ladies Home Journal» и один раз для газеты «USA Today». Ему также пришлось отработать две видеосъемки. В общем, для всех этих фотосессий было желание фотографов запечатлеть Гомера в разных позах, в движении, отснять интересные моменты в его поведении. В конце концов, никто не знает наперед, какой снимок окажется наиболее удачным. Методом проб и ошибок я поняла, что лучший способ побудить кота поднять голову – это открыть банку консервированного тунца. Лучший способ заставить его попасть в определенную точку – незаметно подложить любимую игрушку. А лучший способ заставить носиться вокруг и играть – бросить ему игрушку, набитую кошачьей мятой. Во время съемки для газеты «USA Today» он разорвал одну из таких игрушек, и его мордочка, густо обсыпанная травой, напоминала лицо Аль в конце фильма «Лицо со шрамом». Так я описала этот инцидент Лоуренсу. Лучший способ мотивировать Гомера высоко подпрыгнуть – отрезать кусок веревки, которой обмотана его когтеточка, обмакнуть в масло из банки с тунцом и помахать ею прямо у него над головой а лучший способ заставить его сидеть на одном месте, поводя головой из стороны в сторону, встать рядом и повторять его имя с вопросительной интонацией. «Гомер? Гомер?» По-моему, из всего, что мы делали, именно это больше всего бесило его. В конце концов, его мордашка сморщивалась от напряжения, и он начинал предпринимать попытки вскарабкаться по моей ноге. Мол... «Но я же здесь! Почему ты не можешь сказать, что вот он я, сижу рядом?» Я также убедилась, что наиболее вероятный способ сделать съемку бесполезной – это вынести Гомера за стены квартиры. В частности, однажды мы привезли его в студию, находившуюся примерно в пяти кварталах от нашего дома. Все было готово. Фотограф, помощник фотографа, осветительное оборудование, грумер и даже парикмахер-стилист и визажист для меня. Идея была простая — снять меня вместе с Гомером. Но что мы не предусмотрели, так это фантастическое обилие пота, под действием которого таял грим и вьющиеся волосы, которые я потом приводила в порядок целый час. А все из-за того, что мне пришлось гоняться за Гомером по всей студии, пытаясь заставить его смирно сидеть на фоне задника для приличного фотоснимка. Гомер слишком увлекся исследованием каждого уголка и каждой щелки нового помещения, взбираясь на каждую доступную поверхность и на каждый предмет мебели и знакомясь со всеми присутствующими и противился тому, чтобы долго сидеть и скучать на одном месте, ожидая, когда его сфотографируют. В конце концов, мы приняли оперативное решение. Легче приноровиться к поведению кота, чем пытаться приспособить кота к условиям съемки. Поэтому фотограф сняла свою камеру с треноги, помощник подхватил провода и вспышку, техник-осветитель демонтировал осветительное оборудование для мобильности, Грумер собрала все свои щетки и расчески, я сгребла игрушки и вкусняшки Гомера». И в течение нескольких часов мы все в впятером следовали за ним по пятам, запрыгивал ли он на подоконники, залезал ли под диван и, в общем, повсюду, куда бы ему не вздумалось сунуть свой нос. Кстати, хочу вас уверить, вы много потеряли, если вам не довелось наблюдать, как пятеро взрослых людей, нагруженных массой оборудования, щетками и игрушками с кошачьей мятой, поспешают за котом, приговаривая – «Стойте! Мне кажется, он побежал вон туда!» В конце главы «Отголоски бессмертия» я написала, что у Гомера начался плавный, но неизбежный переход к старости. Оглядываясь назад, я думаю, что это был знаменательный пример того, насколько плохо я понимала своего кота. Потому что с тех пор, как началась вся эта суматоха с фотосъемками, интервью и толпами посетителей из разных СМИ, ломившихся к нам в квартиру ради того, чтобы познакомиться с ним и сфотографировать его, Гаммер практически снова стал котенком, если говорить о его энергии и тяге к жизни. Сейчас мне кажется, что ему просто все наскучило. По мере того, как моя жизнь становилась более спокойной, за что я бесконечно благодарна, Жизнь Гомера наполнялась легкостью. В конце концов, он имел сомнительное счастье пережить то, что я бы назвала «интересные времена». Поскольку больше не было вершин, которые нужно покорять, не было плохих ребят, с которыми нужно воевать, не было опасностей, которые нужно мужественно преодолевать, и даже не было новых домов, которые нужно исследовать, Гомер, по всей видимости, подобно большинству несгибаемых героев, обнаружил, что эта праздная жизнь ему не по вкусу. Но не только суета фотосессий и интервью вернула Гомеру интерес к жизни. Через пару недель после выхода книги Гомер, Скарлетт и Вашти начали получать гуманитарную помощь от читателей. «Казалось, не проходило ни дня, чтобы у нашей двери не появлялся человек из единой службы доставки посылок». Обычно он приходил после обеда, и Гомер завел привычку заступать на посту парадной двери ровно в два часа пополудни. Читатели присылали им роскошные и невероятно мягкие флисовые одеяла ручной работы и вязанные крючком лежанки, игрушки собственной вязки, набитые кошачьей мятой, и бесчисленные пакеты с вкусняшками, среди которых были бренды и вкусы, совершенно мне неизвестные. Одних только коробок, оберточной бумаги и ленточек хватало, чтобы занять кошек на несколько часов, а когда они им надоедали, наступал черед самих подарков. В доме царила атмосфера Рождества, и Гомер без устали исследовал новые предметы и весело играл с ними. К сожалению, бедная Скарлет набрала слишком много лишнего веса, поедая кошачьи лакомства, и нам пришлось посадить ее на строгую диету и снизить количество вкусняшек до двух порций перед сном. Вашти продолжает с удовольствием поедать все, и лакомство, и остальное, если Лоуренс кормит ее с общего стола. Я думаю, именно реакция читателей после выхода книги застала меня врасплох. Для меня было неожиданностью возвращение Гомера в детство. Все-таки видеть его таким же игривым, как в расцвете молодости, означало заново познакомиться с котом, которого я хорошо знала. Да и увидеть Гомера глазами людей, которые прочитали его историю, это почти то же самое, что пережить заново первую встречу с ним. Помимо подарочных коробок с разными вещами, которые мы получили, были еще тысячи трогательных писем и электронных сообщений от читателей. Я получала письма от солдат и морских пехотинцев, от пенсионеров и 12-летних детей. Я получала письма от горюющих родителей, потерявших детей и домашних любимцев, от людей с неоперабельным раком и от тех, кто больше года сидит без работы. Все они писали о том, что история Гомера тронула их, а его мужество помогло им найти мужество в себе, чтобы справиться с немыслимыми трудностями, с которыми им пришлось столкнуться в жизни. В то время, как издание книги принесло мне массу приятных переживаний и даже несколько вскружило голову, письма читателей заставили ощутить одновременно и благодарность, и некоторое чувство отрезвления и смирения. Одни из лучших писем я получила от читателей, которых книга побудила сделать пожертвование приюту для слепых кошек «Blind Cat Rescue and Sanctuary» или которые, узнав о Гомере, решили взять к себе в дом домашних питомцев с особыми потребностями. Несколько месяцев назад я получил электронное письмо из Теноси из приюта для животных, не практикующего усыпления. Там недавно приняли безглазого черного котенка, который выглядел почти как Гомер, только в отличие от Гомера он потерял глазки вследствие страшной жестокости. Им не удалось пристроить его в хорошие руки. Они назвали его «Чудо» и написали, что, несмотря на все, что ему пришлось пережить, это самый счастливый, смелый и ласковый котенок, с которым они когда-либо работали. Они спрашивали, не знаю ли я кого-нибудь, кто захотел бы взять его к себе. Я связала их с одной из моих читательниц по имени Рэйчелл. Ей 25 лет, она живет в Мэриленде, у нее две кошки. В итоге Рэйчел съездила в Теннесси, познакомилась с чудом и привезла его в свой дом. Вы можете узнать об их приключениях на сайте trynow.thewondercat.wordpress.com. Гомер, кот, воодушевивший стольких людей, прошел длинный путь от того двухнедельного найденыша, которого никто не хотел брать к себе домой. Я написала эту книгу из желания рассказать историю одного замечательного кота и получила взамен бесчисленные истории о других замечательных котах и кошках и их не менее замечательных хозяевах. Один из читателей написал мне о том, как однажды ночью помчался через шестиполосное шоссе, чтобы спасти раненого котенка, которого заметил на обочине. Другая читательница поведала, как ехала шесть часов в один конец до единственной в ее штате высокотехнологичной ветеринарной клиники, где могли навсегда вылечить ее кошку от гипертиреоза. «Я получила сотни историй о случаях повседневных проявлений мужества и сострадания, о людях, неделями добивающихся доверия одичавшей кошке, чтобы позаботиться о ее голодающих котятах, о людях, которые снимают серьезные суммы со своих пенсионных счетов, чтобы купить еще несколько здоровых лет заболевшей старой кошке». Я получила письмо от одной женщины, чьей заветной мечтой было объехать весь мир, на что она тратила половину своих сбережений. Но когда у ее кота отказали почки и ему потребовалось делать уколы каждый день, она решила отложить свои путешествия на все время, пока он был жив, не желая передоверять уход за ним кому-либо другому ни на одну ночь». Я не устаю поражаться, хотя что тут удивительного – благородству духа, проявляемому людьми, любящими животных». Благодаря поддержке читателей и их неустанным рекомендациям книга стала бестселлером в твердом переплете по версии «Нью-Йорк Таймс». Через месяц Лоуренс организовал вечеринку-сюрприз в честь моего дня рождения. Повод для вечеринки – одновременное празднование и дня рождения, и признание книги бестселлером. Лоуренс снял на вечер наше любимое кафе «Эйзенберг» и отобрал из сотен фотографий Гомера, накопленных за предыдущие 9 месяцев, лучшие для создания салфеток под тарелки, воздушных шаров, постеров, стримеров, тарелок и салфеток с его изображениями. Лоуренс даже украсил именинный торт фотографиями всех трех кошек, миниатюрными версиями постеров, которыми он удивил меня на свадьбе, отпразднованной годом ранее. «Единственный человек, для кого успех книги стал сюрпризом, это моя жена», сказал Лоуренс, поднимая бокал шампанского за нашу семью и друзей перед разрезанием торта. Это те самые кошки, которые заставили меня полюбить всех кошек в мире. Да и как можно не любить их? В некотором смысле Лоуренс был прав. Успех книги действительно застал меня врасплох, потому что успех всегда оказывается немного неожиданным, особенно для писателя. Помню мой бывший агент спросил меня три года назад, когда я впервые пришла к нему с идеей книги о Гомере. «С чего вы взяли, что кому-то захочется ее читать?» Этот вопрос преследовал меня, пока однажды мой издатель не позвонил мне, чтобы сообщить, что книга получила статус бестселлера. Но одну вещь я знала всегда, даже три года назад, когда не была уверена, что смогу убедить кого-то еще. Те из нас, кто любит кошек, любят наших кошек такой любовью, которую немногим дано понять. Почти каждый из моих корреспондентов-читателей говорил одно и то же. После прочтения книги они теснее прижимали к себе своих любимец и любимцев. Итак, если, как настаивает Лоуренс, «мир полюбил моих кошек», Это объясняется тем, что они видят отражение собственных кошек в красоте и кроткой безмятежности Вашти, в коварстве и капризной презрительности Скарлетт, которые только маскируют ее бесконечную любовь и преданность, и в мужестве, инстинктивном понимании, неиссякаемом хорошем настроении и неизменной веселости Гомера. Когда вечеринка закончилась и мы принесли подарки домой, все три кошки совершили свой обычный ритуал. Разорвали все коробки и оберточную бумагу. Правда, они быстро сообразили, что на этот раз подарки предназначались не им. Вашти и Скарлетт потрусили прочь, А Гомер нашел маленький подарочный пакет подходящего размера, заполз в него и свернулся клубком, решив от души подремать. Он имел на это полное право. Быть звездой — весьма утомительное занятие. Гвен Купер, Нью-Йорк, 25 января 2010 года.